Глава 52. Аметистовая волчица Через два месяца Храм великого дракона Пурпурные лилии, уверенно заявила моя бабушка Лилиана Вейс. Они идеально сочетаются с платьем и напоминают о принадлежности к нашему роду. Стальные розы стояла на своем Тиана. «Шанни — наш командир и лучшая адептка железного факультета». «Но она выходит замуж за Мигеля Реми, возразила Рейвен. «Должны быть янтарные розы или рыжие драконьи лилии». «Нет и еще раз нет», возмутилась бабушка. «Они же не подходят к платью. Нужны фиолетовые цветы». «Поддерживаю леди Лилиану», — подала голос Вивьен. «Это ведь и цвета метиста. «Может, она букет крац-цветов возьмет? Они красивые и полезные», — муркнул кот. И тут же притих, выставив лапы вперед и закрываясь от возмущенных взглядов. «Да я не настаиваю, просто предложил альтернативу». Отчаянный он все-таки. Я вот не рискнула вмешиваться, хотя свадебный букет выбирали для меня. И выбирали долго. Он стал камнем преткновения, и даже в день бракосочетания никто не хотел уступать. Сейчас передо мной лежало 11 букетов на выбор. Мне предстояло взять только один и никого не обидеть. Впервые со дня подписания второго вечного договора Мои дипломатические таланты подвергались такому испытанию. А мне нравится идея Марчелло. Неожиданно поддержала его Летиция Тореро, моя первая наставница и приемная бабушка. Она, как и Гарсия, сказала, что я была и навсегда останусь частью их семьи. Мои родные бабушка с дедушкой Лилиана и Реймонд Вейс не стали возражать. А еще приняли меня с такой теплотой, что от одного воспоминания о нашей первой встрече глаза щипало от слез, и в сердце расцветала нежность. Проверка родовым артефактом прошла быстро. Мое имя вспыхнуло на стеле рода, и эта новость мгновенно разлетелась по всей империи вкупе с рассказами о наших героических подвигах, блестяще проведенных переговорах и возрождении магии темных клинков. За информирование общественности и создание у аристократов правильного мнения по этому поводу отвечал лично Серебряный Лис. Поэтому все прошло ладно и складно. Хотя я опасалась травли, которой в свое время подверглись мои родители из-за змеи. Причем беспокоилась не о себе. После пережитого... Проблемы со столичной знатью волновали меня в последнюю очередь. Но я не хотела поставить под удар Мигеля и обретенную семью. К счастью, тот факт, что я убила предателя, сыграл решающую роль. Конечно, принц о многом умолчал. О контракте с ветром и о том, что Лейк стал грешником, знали избранные. А еще я всерьез подозревала, что лис и Реми хорошенько пригрозили некоторым магам. Так что мой дебют в высшем свете под именем Шанни Тесс Вейс Лейк прошел легко и непринужденно. А вот возвращение в аметист произвело небывалый фурор. Моя четверка стала легендой. Студенты уже знали, что нас отправили на зачистку Кревола от дикой чумной нечисти. Некоторые пришли в ужас, Другие, как команда Валери, возмутились, что их не задействовали, ведь они очень хотели быть полезными. Адепты ходили за нами толпами, и даже команда Лесси Марган, моей вечной врагини, нашла в себе силы сквозь зубы поздравить нас с тем, что мы вернулись живыми и блестяще справились с заданием. Полагаю, огромную и решающую роль в этом потеплении сыграло то, что теперь я была не бастардом, а такой же аристократкой. Глядя в спину удаляющийся Марган, я в который раз удивилась. Как глупо делить людей на сорта по наличию или отсутствию титула. Наверное, жабейшество прогрызло бы дыру в собственной мантии, если бы узнала, что ничтожная я стала птицей такого полета и героем империи. Но к нашему возвращению Тори Дойра уже казнили за измену и попытку отправить адептов на смерть. Нашлись и те, кто пытался стравить меня с его отцом и сестрой. Но Анри и Анастасия резко пресекли все слухи и добровольно встали на мою защиту. Кроме этого, отца Дойра уговорили вернуться на пост ректора Обсидиана. Кроме него пока не нашлось достойного кандидата а новым деканом железного факультета назначили нашего любимого магистра Лойгера. Бравый вояка оплакивал эту новость несколько дней, а адепты праздновали и запускали в небо магические фонарики, до хрипоты выкрикивая его имя. Обожали мы его, чего уж скрывать, и лучшую кандидатуру сложно найти. Ректор Вейшу и Мейлин декан цветочного факультета, к счастью, полностью выздоровели и смогли вернуться к своим прежним обязанностям, так что жизнь постепенно входила в привычное русло. Разве что в Нерлинг мы так и не слетали. Нет, по баллам моя четверка действительно была лучше на железном факультете, но мы банально не успели. Пришлось уступить место на распределении и право отправиться на практику в загадочную империю за гродой команде Валери. Но в качестве компенсации Вейшу пообещал, что мы обязательно съездим туда в следующем году. Так и быть, сдаюсь. Стальные розы будут красиво сочетаться с лилиями, вновь услышала голос Лилианы. Серебро и пурпур. Да. Если соберем букет из разных цветов, получится роскошно. Оно-то, может, и роскошно, но вам не кажется, что выбирать должна Шанни? Вновь робко муркнул кот. На этот раз никто не возмутился. Наоборот, в комнате повисла тишина, и на меня устремились сконфуженные взгляды родственников и подруг. Хотела пошутить, что ещё немного, и я спущусь к Мигелю вообще без цветов, но сдержалась. На самом деле я совершенно не злилась. Эти волнения были приятными и заполняли пустоту, образовавшуюся в душе после боя со змеем. Прощание с ветром было долгожданным, но неожиданно тяжёлым. Я не хотела быть вершителем, но, отказавшись от этих способностей, первое время чувствовала себя незащищённой. Боялась, что меч вновь понадобится, а всё, полномочия сложены, и я ничего не смогу сделать. Эти мысли преследовали меня, заставляя подскакивать среди ночи от фантомных шорохов и вспышек несуществующей магии. Но у меня был Мигель. До свадьбы мы не могли ночевать в одной комнате, но татуировка пары позволяла чувствовать эмоции друг друга, и поддерживать даже на расстоянии. Тревога постепенно сходила на нет, сменяясь другими хлопотами. Мне все букеты нравятся, просто не могу выбрать и не хочу никого обидеть. Цветы и впрямь были очень красивыми, даже восхитительными, только я чувствовала себя неловко. Честно говоря, вначале я вовсе не хотела шумно праздновать. Мы с Мигелем обвенчались по-тихому варке желаний. Без гостей, особенных букетов под цвет платья и прочего получилось замечательно. Мне бы хватило и уютного семейного торжества. Но едва заикнулась об этом. Обе бабушки и Ви чуть не упали в обморок. Тиана также запротестовала, и даже отец и Рейвон потребовали, чтобы свадьба была пышной. И только Мигель решительно заявил, что все будет так, как решу я, а последствия он возьмет на себя. Но, подумав немного, я поняла, что друзья и родственники все-таки правы. Сейчас меня в столице не обсуждал только ленивый. Далеко не все были рады моему появлению в высшем свете, и уж тем более браку с генералом и сближению родов. А значит, и я не должна прятаться, словно сама себя стесняюсь, и не считаю достойной. Сегодняшний праздник — не только мое личное счастье, но и возможность показать, как много влиятельных магов стоит за мной. Среди приглашенных были даже император с супругой и принц Максимилиан, а еще члены лесного братства и представители немертвого двора. Последние привезли роскошный подарок от Ии. Редкие целебные растения И магические камни, используемые для создания уникальных артефактов. Ее Величество хорошо меня изучило. Жаль, только что сама не смогла приехать. После окончания войны у нее было очень много работы. Пока мы восстанавливались после решающего боя с Вальтером из очистки Кревела, серебряный лис окончательно разгромил отреченных. Он вернулся через неделю с оглушительной победой. Всех солдат и морфалов, участвовавших в битвах, представили к наградам, а Леон Савиньон, окрыленный успехами на полях сражений, тут же упал перед Ви на лапу и сделал ей предложение. Совушка так растерялась, что сразу согласилась. А вот Марчелло пришлось вести долгую осаду, Леди Чио разделяла его чувства, но главной проблемой стал переезд в Эленвар. Кошечка категорически не хотела оставлять лазарет, а наш бравый кот не мог бросить гвардию. Но сегодня пушистая целительница приехала не только на мою свадьбу. Через два дня состоятся переговоры насчет ее перевода в лазарет драконьей гвардии. Хотя принц всерьез вознамерился переманить, ценного пушистого кадра к себе в госпиталь. Сейчас между ним и Мигелем шла ожесточённая борьба за каждого морфала. Это ещё больше подняло их статус в обществе. И я не могла нарадоваться, что некогда беззащитные оборотни теперь имели столько прав и возможностей. До сих пор с одраганием вспоминала, через что пришлось пройти Ви и Марчелло и Хель. После боя со змеем я, наконец, познакомилась с вороном Рэйвен. Птица оказалась немой и очень замкнутой, ее прошлое было ужасным. Но, как выяснилось, в свое время она сыграла огромную роль в жизни старшего Дона Савиньона и впоследствии в основании лесного братства. Я подняла взгляд на Рэйвен и бегло-скользнула взглядом по ее груди. «Сегодня?» Она надела платье с привычным вырезом. Шрамы она никогда не скрывала, но всякий раз я украдкой смотрела, пытаясь понять, начала ли ветер лечения. «Шанни?» Ко мне неожиданно подошла бабушка Лилиана. Присев рядом, накрыла мои ладони своими. «Ты почти все время молчишь». Все хорошо, я просто задумалась. Не хотелось, чтобы они переживали, но продолжать выбирать цветы тоже не горело желанием. «Не сердись, волчонок!» В изумрудных глазах бабушки плеснулась щемящая нежность. Она осторожно коснулась моих волос, чтобы не испортить прическу, и от этого простого жеста кожа покрылась мурашками. Сердце до сих пор замирало от мысли, что они моя семья. «Не волнуйтесь, всё хорошо, даже замечательно!» Я искренне улыбнулась. «Может, и впрямь возьмем искроцветы?» Для меня эти цветы были особенными. Они столько раз спасали нам жизнь и помогали залечить раны. «Шанни!» — на меня обрушился хор возмущенных женских голосов. «Надо же! Какое единство!» — я невольно рассмеялась. Особенно умилила, что Марчелло с поразительным проворством призвал небольшой букетик, перевязанный фиолетовой ленточкой, и тут же опустил ушки, сообразив, что выбрать его мне не позволят. В двери неожиданно постучали, и я услышала голос дедушки. Он просил разрешения войти. «Да», — воскликнула я, и едва распахнулись двери, так и застыло с открытым ртом. В руках Реймонда Был восхитительный букет из нежно-розовых тюльпанов. Так и знал, что бой продолжается. Хмыкнул он, подходя ближе и вручая мне цветы. Я заметил, как ты смотрела на них во время прогулки по саду. Это и вправду мои любимые, улыбнулась, прижимая подарок к груди. И любимые цветы, Эстель, твоей мамы ответил Реймонд, и позади раздался тихий всхлип Лилианы. Как же вы с ней похожи, прошептала она, и тут же спохватилась, и я не плачу, простите. Зато я плачу, охнула Тиана. Это очень трогательно. И наконец-то найден идеальный вариант. Смотрите, Шанни улыбается, муркнул кот. Если невеста довольна. То и спорить больше не о чем, подмигнула мне Рейвен. А эти восхитительные букеты предлагаю подарить незамужним леди, добавила она, многозначительно покосившись на притихших от смущения Ви и Тиану, а затем обратилась к Марчеллу. Думаю, искрацветы великолепно подойдут леди Чио. Точно! Я с удовольствием подхватила идею. «А как же традиция бросать букет невесты?» — удивилась Летиция. «Я отнесу его в часовню родителей», — ответила с нежностью, касаясь жемчужно-розовых лепестков. «В январе было заведено возводить небольшие часовни в честь погибших родственников. Я специально выбрала для венчания храм, на территории которого находилась часовенка Эстель и Джонатана». Мне казалось, они видят нас во снах в другой жизни и улыбаются. Прекрасное решение, вдохновенно муркнул кот и указал лапкой на часы. Нам нужно поторопиться, опаздывать нельзя. Ни в коем случае, рассмеялась я, осторожно подхватив юбки, поднялась с дивана. Дедушка помог мне, придерживая подлокоть. Платье было очень пышным, я чувствовала себя непривычно, но одного не отнять. Смотрелась волшебно. Увидев себя в нём впервые, не могла поверить, что могу быть такой нежной и хрупкой, особенно после того, как столько времени провела на поле боя. Но тем лучше. Мне не терпелось увидеть реакцию любимого. «Пойдёмте. Не стоит заставлять Мигеля ждать», — улыбнулась, подавая руку дедушке. Он поведет меня к алтарю. А нестешлив, я доверила Марчеллу и Ви. Они были для меня семьей и очень растрогались, узнав о моем решении. Тихий шелест платья, стук каблуков и нежный аромат тюльпанов. Щемящее тепло в душе и полный счастье всхлипы позади. Лилиана и Тиана все же не сдержали слез. Я сама была близка к тому, чтобы присоединиться к ним. Да только не хотелось выйти к Мигелю с опухшими глазами, поэтому я гордо шла и улыбалась, сияя, как магический кристалл. Сегодня наш день, и среди сотен гостей взгляд все равно выделял лишь особенных и дорогих сердцу. Гарсия и Экимо, моя команда, Лилии, магистр Лойгер, леди Чио, Леон Савиньон и остальные морфалы. Его Величество Император и Серебряный Лис. А вот и мой Мигель. Он замер у арки, ожидая меня. Невозможно красивый, любимый и родной. Стоило перехватить его взгляд, полный восторга и шальной нежности, и весь мир словно растворился в белоснежном тумане и просто перестал существовать. Теперь были только мы, цокот моих каблуков, отмеряющие секунды, оставшиеся до вечных клятв. Голос жреца и всполохи древней магии. Наши слова, уверенные без тени сомнения и бесконечная любовь, звенящая весенней копелью. Она разливалась по храму волшебной музыкой, слышной лишь нам двоим и тем, кто сейчас наблюдал за нами с небес. Люблю тебя. Моя аметистовая волчица Прошептал Мигель Обнимая меня и привлекая к себе И я тебя люблю Безумно Ответила, растворяясь В сладком и долгожданном Поцелуе